Однажды Мула на средин положил на большое блюдо три сливы и понес в подарок завоевателю Тимуру. Дорогой сливы стали перекатываться на подносе с одной стороны на другую, и, как ни говорил мулла: «Лежите смирно, не двигайтесь, а то я вас съем», ничего не действовало. Сливы все подпрыгивали и перекатывались. Мула рассерженный съел одну за другой две сливы и представил Тимуру всего одну сливу. Тимур очень был обрадован и пожаловал ему много денег. Через несколько дней Мула набрал корзину свеклы и опять понес государю. Дорогой попался ему человек — и, узнав, что Мула несет Тимуру свеклу, сказал, «Отнеси ему инжир. Он еще больше обрадуется». Мула раздобыл немного хорошего инжиру и поднес Тимуру. По приказу государя приближенные слуги стали бросать в Муллу инжиром, и по мере того, как инжир попадал ему в голову, Мула... То и дело причитал «Благословение Господу, хвала тебе милостивому, всещедрому Теперь я понял смысл благодетельного совета!» Тимур услышал это и спросил. «Ну, а? Что ты все возносишь благодарение?» Насредин ответил. «Государь, я сперва нес тебе свеклу. Но по дороге один человек отговорил меня от этого. «Если бы я принес свеклу, что со мною было бы? Я лишился бы глаз и головы, и ничего от меня бы не осталось».